Глава 24 На следующий день я с трудом вылез из кровати и заставил себя работать, не обращая внимания на острое чувство унылого отчаяния, которое расцвело во мне целым садом хрупких шипов. Я чувствовал себя окутанным в одеяло глухой боли, которое присутствовало лишь ради того, чтобы напоминать о себе. О том, как все бессмысленно. Казалось, что не было никакого смысла завтракать, ехать на работу, вообще никакого смысла, кроме глупой рабской привычки. Но я все это проделал, позволив своей мускульной памяти усадить меня за стул, усадить меня на стул у рабочего стола, включить компьютер и утащить в серую бездну рутинной работы. Я облажался со старжиком. Я уже не был собой и понятия не имел, кто или что я теперь. Когда я добрался до дома, Рита ждала меня в дверях с выражением беспокойства в глазах. «Мы должны что-то решить с группой», — сказала она. «Их уже пора заказывать». «Хорошо», — согласился я. «Почему бы и не решить проблему с группами?» «Это было так же бессмысленно, как и все остальное». Я собрала диски там, где ты их бросил вчера, и рассортировал их по стоимости приглашения. «Я их послушаю сегодня вечером», – уверил я ее. И хотя Рита все еще казалась раздраженной, в конечном счете вечерняя рутина поглотила ее. Она успокоилась и занялась готовкой и уборкой, пока я слушал рок-группы, исполняющие танец цыплятой электрической лавины. Я уверен, что обычно это занятие ничуть не веселее зубной боли. Но так как я сейчас не мог придумать ничего стоящего, я усердно прослушал всю пачку дисков с записями. И вскоре снова настало время ложиться спать. час ночи ко мне вернулась музыка, и я не имею в виду танец цыплят. Это были трубы и барабаны, и хор голосов, которые накатывали на меня сквозь сон, унося к небесам. Я проснулся на полу, все еще слыша эхо этой музыки в голове. Я долго лежал на полу, неспособный сформировать хоть сколько-нибудь последовательную теорию, что все это может значить. И к тому же боясь снова уснуть. Вдруг она вернется. В конце концов я снова залез под одеяло и, кажется, даже уснул. так как проснулся от солнечного света и звуков, идущих из кухни. Было субботнее утро, и Рита приготовила черничные блинчики, которые были хорошим началом дня. Коди и Астр впивались в лепешки с таким энтузиазмом, что в любой другой обычный день я поступил бы так же. На сегодня был необычный день. Без преувеличения шок должен быть очень сильным, если Декстер не может принимать свою пищу. У меня очень быстрый метаболизм, который требует постоянного топлива, чтобы поддерживать такое замечательное устройство, коим я являюсь. А блинчики Риты – это как высококлассный бензин. И все же снова и снова я глазел на вилку, которая зависала между тарелкой и ртом и был совершенно бессилен собрать достаточно сил и закончить движение, положить еду в рот. Скоро все уже закончили с едой, а я все еще сидел, уставившись на свою почти полную тарелку. Даже Рита заметила, что не все в порядке в царстве Декстера. «Ты совсем ничего не съела, беспокойно», — сказала она. «Что-то случилось?» «Это дело, над которым я сейчас работаю», — объяснил я. Что наполовину было правдой, постоянно думая о нем. «Ого! Ты уверен, что...» — В смысле, это очень жестокое преступление? — Не в этом смысле, — ответил я. И мне стало интересно, что же она хотела услышать в ответ. — Просто это очень запутанно. Рита кивнула. — Когда перестаешь думать о чем-то на время, то ответ сам приходит. — Может, ты права, — протянул я. — Ты собираешься доедать свой завтрак? Я посмотрел на кучку надкушенных блинчиков и полузасохшего сиропа. С научной точки зрения я осознавал, что они все еще съедобно очень вкусные. Но в этот момент они мне показались комком старой мокрой газеты. А Рита смотрела на меня с тревогой. Когда Декстер не заканчивает свой завтрак, мы находимся на неизвестной территории. «Почему бы тебе не поплавать на своей лодке?» – спросила она. «Это всегда помогало тебе расслабиться». Она подошла и положила свою руку мне на плечо с агрессивным беспокойством. А Коди и Астра посмотрели на меня с такой надеждой покататься на лодке, что внезапно я почувствовал, будто меня засасывали из зыбучей пески. Я встал. Это было уже слишком. Я не смог оправдать даже свои собственные надежды, а исполнять еще их желания было выше моих сил. Было ли тому причиной то, что я облажался со старжиком, или музыка, преследовавшая меня, или то, что меня засасывала рутина семейной жизни, я не знаю. Может, это было комбинацией всех этих составляющих, которая сначала жестоко разрывала меня на куски, будто в измененном гравитационном поле, а потом склеивала эти частицы в вихре стандартности. Это побуждало меня заорать, в то время как я был не способен даже шептать. чтобы это ни было, Я должен уйти отсюда сейчас же. У меня дело. Мне бежать надо, сказал я, и они все с удивлением посмотрели на меня. О, а что за дело? Свадебные дела, произнес я, даже не подозревая, что сказать дальше, но доверился своей интуиции. И, к счастью, по крайней мере, одно было верным. Я вспомнил, как разговаривал с краснеющим и запинающимся Винсом Масукой. Мне надо побеседовать с кейтерером. Рита просияла. О, ты будешь говорить с Мэнни Борком. О, это ведь... Точно, уверил я ее. Вернусь поздно. И вот в прекрасное субботнее утро, без пятнадцати десять, я сказал прощай грязной посуди и домашним делам и сел в свою машину. Было необычно тихо на утренней дороге. Не было видно ни насилия, ни правонарушителей, пока я ехал к Саут-Бич, что было сродни увидеть снег на Фонтенбло. Из-за событий последнего времени я все время смотрел в зеркало заднего вида. На минуту мне показалось, что маленький красный джип следит за мной. Но как только я снизил скорость, он проехал мимо. Движение по-прежнему было тихим. И было всего 10-15 минут. Когда я припарковался, прокатился в лифте и постучал в дверь Мэнни Борка. За дверью стояла тишина, я постучал уже более громко. Я уже собирался помахать на прощание закрытой двери, как вдруг она распахнулась, и совершенно сонный, да к тому же практически голый Мэнни Борк захлопал глазами. Сиськи Господни, который час? Десять-пятнадцать, мягко произнес я, почти ланч. Может, он еще не проснулся или просто думал, что это забавно, но он еще раз пробормотал, сейхки Господни. Можно войти? – вежливо спросил я, и он, поморгав, распакнул дверь пошире. Это должно быть что-то стоящее, – проворчал он, я проследовал за ним внутрь, мимо отвратительного произведения искусства, высокому карнизу окна. Он запрыгнул на свой стул, а я сел напротив. — Нам надо поговорить о моей свадьбе, — сказал я, — он сердито кивнул и вдруг завизжал. «Фрэнки — Фрэнки! Ответа не последовало, и он оперся на свою крошечную ручку, вторую вытянул на столе. — Лучше бы этому маленькому сучонку. Черт побери, Фрэнки! — взревел он снова. Мгновение спустя в глубине квартиры раздался быстрый звук, и к нам выскочил юноша, на ходу запахивая халат и зачесывая назад свои каштановые длинные волосы. Он остановился напротив Мэнни. «Привет!» «То есть, доброе утро!» «Быстро приготовь кофе», не глядя на него, приказал Мэнни. «Ага, хорошо, сделаю», – проблеял Фрэнки. Задержался он всего на секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы Мэнни грохнул своим крохотным кулачком по столу и заорал. «Сейчас же, черт тебя возьми!» Фрэнки сглотнул и помчался на кухню, а Мэнни вновь опёрся на кулак, всем своим видом излучая раздражительность, со вздохом прикрыв глаза, словно его мучили бесчисленные орды настоящих сумасшедших демонов. Когда стало очевидно, что без кофе разговора не получится, я начал смотреть в окно и наслаждаться открывшимся видом. На горизонте были видны три фрахтовщика, выпускающие облака дыма. Ближе к берегу виднелась россыпь яхт, многомиллионных игрушек, направляющихся на Багамы. А почти у самого пляжа группа виндсерферов. Яркая желтая лодка летела к фортовщикам. Солнце светило, чайки летали в поисках мусора. А я ждал, пока Мэнни получит свой кофе. Из кухни донесся грохот и приглушенный вопль Фрэнки. «Вот дерьмо!» Мэнни попробовал еще сильнее зажмурить глаза, как будто хотел закрыться от окружавшей его ужасной глупости. Несколько минут спустя Фрэнки вошел с кофейным сервизом, серебряным горшком непонятной формы и тремя приземистыми керамическими чашками, взгроможденными на прозрачном жестком диске в форме палитры художника. Дрожащими руками Фрэнки поставил перед Мэнни чашку и наполнил ее до краев. Мэнни сделал маленький глоток, тяжело вздохнул без малейшего признака облегчения и, наконец, открыл глаза. «Хорошо», — пробурчал он. И, поворачиваясь к Фрэнке, он добавил, «Иди и все там убери. Если я наступлю на разбитое стекло, я богом полянусь выпущу тебе кишки». Фрэнк, спотыкаясь исчез. А Мэнни снова отхлебнул кофе, И только потом обратил свой сонный взгляд на меня. «Итак, ты хочешь поговорить о своей свадьбе?» – произнес он таким тоном, будто не мог в это поверить. «Точно!» – подтвердил я, и он кивнул. «Такой симпатичный парень, как ты!» «С какой стати тебе жениться?» – спросил он. «Мне нужны налоговые льготы», – отмахнулся я. «Мы можем обсудить меню?» «Такую рань еще и в субботу!» «Ну нет!» – воскликнул он и продолжил. «Это жуткий, бессмысленный и примитивный ритуал!» Я понадеялся, что он говорил о свадьбе, а не о меню, хотя с Мэнни нельзя быть уверенным на все сто. Я потрясён что кто-то идет на это добровольно. Однако на свадьбах я, по крайней мере, имею возможность экспериментировать. Меня интересует, нельзя ли сделать эксперименты немного дешевле. Можно. Он впервые показал свои зубки. Хотя это вряд ли можно назвать улыбкой. Разве что вы считаете, что мучить животных забавно. Но этого не будет. Почему? Потому что я решил, что буду делать, и вам уже меня не остановить. По правде говоря, я знал несколько способов остановить его. Но ни один из них, какими бы они ни были приятными, не подпадал под кодекс Гарри, так что я не мог ими воспользоваться. — И даже сладкие речи не помогут, — спросил я с надеждой. Он искусно посмотрел на меня. — Насколько сладкие? — Ну, я собирался сказать «пожалуйста» и широко улыбнулся. — и Этого недостаточно, — отрезал он. Не в таком важном деле. Винс сказал, что вы посчитали по пятьсот долларов за тарелку. Я не подсчитываю, рассердился он. И мне по барабану ваши чертовы копеечные подсчеты. Естественно, попытался я его успокоить. В конце концов, это не ваши копейки. Твоя подружка подписала чертов контракт. «Я могу потратить хренову тучу ваших денег на то, что мне в голову взбредет!» – выкрикнул он. «Но, ну, может, я могу что-то сделать, чтобы чуть снизили цену?» – с надеждой на снова спросил я. Его злые глаза стали хитрыми. «Не на стуле!» «Тогда что же мне делать?» «Если ты имеешь в виду, что ты можешь сделать, чтобы я изменил свое решение, то ничего, ни черта!» Люди выстраиваются в очередь длиной в квартал, чтобы заполучить меня. У меня все расписано на два года вперед, и тебе я делаю огромное одолжение. Его хитрый взгляд стал уж совсем сверхъестественным. Так что готовься лицезреть чудо. И очень приличный счет. Я поднялся. Этот маленький гном, очевидно, не собирался отступать. и я ничего не мог с этим поделать. Мне жутко хотелось сказать нечто, вроде «ты еще меня не знаешь», но в любом случае это было бессмысленно. Поэтому я просто улыбнулся, попрощался тогда-пока и вышел из квартиры. Как только дверь за мной закрылась, я услышал, как он орёт на Фрэнке. Ради бога! «Шевели своей большой задницей, убери все это дерьмо с моего пола!» Когда я шел к лифту, я вдруг почувствовал прикосновение холодного стального пальца к моей шее. И на мгновение мне показалось, как что-то во мне тихонько шевельнулось. Вот и темный пассажир пальцем ноги попробовал ледяную воду и в испуге отскочил от нее. Я застыл и медленно осмотрел коридор. «Ничего». В дальнем конце коридора какой-то мужчина возился с газеты у двери. В остальном коридор был пуст. Я закрыл глаза. Что это? Мысленно я задал вопрос, но ответа не было. Я по-прежнему одинок. И даже если кто-то поглядывает за мной в замочную скважину одной из дверей, все равно это ложная тревога. Или, что более вероятно, попытка выдать желаемое за действительное. Я вошел в лифт и спустился вниз. А дверь лифта закрылась, скрывая наблюдателя, который выпрямился, держа в руках только что поднятую из ценовки газету. Газета была хорошей маскировкой, и, возможно, это сработает и в другой раз. Том посмотрел вдоль коридора и подумал, что же в той квартире было интересного. Однако это не имело значения. Потом он все узнает. Чем бы другой ни занимался, он обо всем узнает. Он медленно посчитал до десяти и не спеша пошел по коридору к двери, из которой вышел другой. Узнать, зачем он приходил туда, было делом нескольких минут. А потом наблюдатель пока не представлял, что творится в голове другого. Но это и не случалось так быстро. Настало время для толчка, чего-то существенного, что сможет прорвать пассивность другого. Он уже чувствовал медленно нарастающее сквозь облако власти ритм игривого желания и слышал взмахи темных крыльев внутри себя.